наказующий наказывает сам себя. Что? Кто выстрелился? Кто взял в плен? Ничего не понял я и вскочил на ноги. Моему взору предстала неожиданная картина. Во-первых, все шары, которые лежали на земле, теперь висели в воздухе и светились как огромные лампы. Видимо, они теперь были наполнены энергией макросветов. Во-вторых, Действительно, у подножия ствола стояли множество необычных существ, среди которых я разглядел космических коров, фею и директора. Там же была и моя соседка Элис, которая находилась с нами в инкубаторе разума. Остальные были похожи на тени, которые поднялись с земли и теперь стоят как стадо призраков. В третьих все мы находились под огромным куполом из светящейся сетки. Похоже, что это была защита, которую сделали макросветы от непрошенных гостей. Вокруг купола кружилось множество космических кораблей. На наших глазах один из них попытался пролететь сквозь сетку светового купола, но застрял как пойманная рыба. Макросветы мигом высосали энергию из космического корабля, и он плавно опустился за пределами купола в сопровождении световых шаров. В четвёртых Старик находился внутри ствола, примерно метрах в 5 над поверхностью планеты, как будто он стал частью коры этого светового дерева. Снаружи виднелась только его коровья морда с рожками, руки и часть груди. Мы с Лином подошли ближе, но подходить вплотную к собравшимся мы не решились, особенно нам не хотелось встречаться с феей и директором нам подошла Коко. Она только что разговаривала с феей, как ни в чем не бывало. — Коко? Что это все значит? — спросил я ее. Макросветы захватили оба корабля, отключили систему поддержания климата и вынудили команды обоих кораблей спуститься вниз. — А зачем старик им понадобился? — спросил встревоженно Лин. — Этого никто не знает. Рядом, ум с ним, внизу стоит его сын и пытается с ним поговорить, но старик пока ничего не отвечает. — А что фея с директором говорят? — поинтересовался я. — Они тоже ничего не понимают. И вообще они сильно присмирели. И еще Коко понизило голос. — Мне кажется, что на них сильно подействовали ваши слова о том, что... Вселенная их не простит. Они даже расспрашивали меня о вас. Возможно, что они поверили в то, что вы в сговоре с макросветами, поскольку вы из одной галактики. Я не стала их разубеждать, подмигнула нам Коко. Мы решились подойти ближе к старику. Мы проходили мимо странных теней и коров. "Коко", спросил я, почему некоторые из вас выглядят вполне сизаимо? Например, ты, рова или фея с директором, и вон Элис, моя соседка, а некоторые из вас выглядят как полупрозрачные тени. Мне помнится, сказала Коко, улыбнувшись, что та, кого вы называете феей, уже объясняла вам, почему мы выглядим именно так. Вашему мозгу так понятнее воспринимать проскать происходящее. Он мыслит уже знакомыми ему формами. Например, я и такие как мы вырабатываем молоко или вернее то, что ваш мозг воспринимает как молоко с мятным вкусом. Ум, поэтому вы и нас видите как коров с вашей планеты. Фея и директор с Элис это тоже плоды вашего мозга. Звучит, конечно, очень странно, но допустим, — И все-таки у вас же есть своя какая-то форма, свой внешний вид, независимый от нашего мозга, — недоумевал Лин. — Фея вам тоже про это говорила. — У нас может быть любая удобная форма, — ответила Коко. — Удобная кому? — спросил я. — Нашим уму разум, уму и разум уму того, с кем... Мы общаемся, ответила Куко, как будто она говорила совершенно очевидные вещи. А почему тогда эти тени не имеют определённой формы, спросил Лин. Например, козлов или хомяков. И тут же все тени превратились в серых бородатых козлов и маленьких пушистых хомяков. Ну вот, пожалуйста, засмеялась Куко. пожинайте плоды вашей фантазии. Разрази меня громом, воскликнул Лин. Уж лучше бы они оставались тенями. Но козлы и не спешили возвращать себе вид теней. Чудеса, сказал я. Коко, а -ко, чего же они снова не превращаются в тени, ведь Лин этого пожелал? Потому что ваш мозг так устроен, сказала фея, подошедшая к нам сзади. Ваш мозг идёт по пути наименьшего сопротивления. Он уже ухватился за эти понятные, созданные им самим формы козлов и хомяков, и теперь очень непросто его убедить в чём-то другом. "И откуда вы так хорошо знаете наш мозг?" со злобной усмешкой спросил Лин. "Не забываете, что мы уже очень давно изучаем жизнь в солнечной системе. Хорошо, сказал я. А как тогда обстоят дела со всем остальным, с этой планетой, с вашими кораблями, с этими макросветами и вообще со Вселенной? Это тоже формы удобные нашему разуму? Фея улыбнулась. В этот момент Один из козлов проблеял. Смотрите, он открыл глаза. Мы все обратили свои взоры к старику. Действительно, он открыл глаза. Но казалось, что он смотрит внутрь себя, так же как Коко, когда она подключилась к системе управления космическим кораблём. Глаза его горели таким же светом, как и само дерево. Старик глубоко вздохнул и голосом похожим на звуки губной гармошки сказал Вселенная бесконечна в своей свободе так же как и мы её части материя её составляющая и мы свободны в своих Встрямлениях все затаив дыхание смотрели на старика. Старик поднял руку и указал на фею и директора. Вы останетесь здесь, чтобы это понять. Все обернулись в сторону феи и директора, наказывающие наказывает сам себя ибо наказывало я винов вином ещё боль продолжил старик многие в толпе одобрительно закивали мы действовали в интересах всеобщей гармонии неуверенно парировала фея Да, да, исключительно в интересах всеобщей гармонии, пролепетал директор. Свобода движения это закономерный путь гармонии, ласково, но твёрдо сказал старик. Верно, верно, так и есть, пронеслось среди их козлов и хомяков и коров. «Вы останетесь здесь, чтобы это понять, суть вашей вины. А когда поймете, то сами и снимете с себя вину». Старик молча глядел на фею и директора. Фея опустила глаза. «Да!» У директора задрожали губы. Вы готовы принять от себя наказание? спросил старик. Фея и директор склонили головы в знак согласия. Старик опустил руку и помолчав какое-то время, снова заговорил. Назначена Быть нам всем на своем месте и двигаться согласно своим стремлениям, а значит, стремлением Вселенной. После этого он обвел нас всех своим взором. К себе самим лежит наш путь от рождения до смерти, ибо мы и есть вселенная. А любовь и доверие облегчат и наполнят радостью этот путь путь нашей жизни старик самомолчал глаза его погасли и он выпал из дерева прямо на руки своего сына что за чепуху он городил чтоб об этом спросил меня лин ты что-нибудь понял лин мне кажется что это не он говорил — А кто? — Макросветы. В этот момент зажглись огни на космическом корабле комиссии. Световое дерево отпустило его, и корабль мягко опустился на поверхность планеты, сопровождаемой светящимися шарами. Затем все дерево вместе с кроной, стволом и куполом словно затянула огромным пылесосом внутрь спасательного корабля, который тоже стал плавно опускаться на поверхность планеты. Мы подошли к старику и его сыну. Они сидели огневшись, а вокруг них стояли коровы, хомяки и козлы. Как вы себя чувствуете, спросила Коко, обратившись к старику. Он поднял голову и улыбнулся. Очень хорошо. Мы с Лином подошли к нему и пожали ему и его сыну руки. Что вы там про вселенную городили, спросил Лин. Я толкнул Лина локтем в бок. Он с недоумением посмотрел на меня. Это, говорил не я, а Макрасветы. Что с вами произошло, спросил я. Вы что-нибудь помните? Я помню, как Вы меня разбудили, и я подошёл к дереву. Я попросил его отдать мне моего сына. Сын протянул мне руки из ствола. Я потянулся, чтобы обнять его, и провалился внутрь. Я увидел макрасветов. Они взяли меня за руки и закружили. Затем я помню, как Мы закружились в нашей фиолетовой галактике вместе с планетами, а потом, он, э, с другими галактиками. Я почувствовал свое единение со Вселенной. Не может быть, воскликнул я. Мне снился точно такой же сон. Старик улыбнулся и продолжил. Мы кружились, и я чувствовал спокойствие и свободу. Макрасветы держали меня за руки и говорили мне слова, а я повторял их. Затем они отпустили мои руки, и я упал в объятия своего сына. А что же макрасветы намереваются делать дальше? Они вам сказали? Поинтересовался Лин. Нет. Но я думаю, что это очевидно нам всем предстоит М. Вернуться домой. А этим судьям, он кивнул головой в сторону фей и директора. Этим судьям необходимо остаться здесь и провести комиссию самим себе. Мы все повернули головы в их сторону. Директор беспрерывно бормотал себе под нос одну и ту же фразу, наказывающий наказывает сам себя. Я Вселенное любовь и доверие путь нашей жизни. Фея молча смотрела перед собой и казалось, ничего не замечала. Было видно, что она подавлена и расстроена. Спасательный корабль завис в метрах в 100 от нас, и мне показалось, что само небо опустилось и придавило нас к поверхности планеты. Козлы, коровы и их онеки стали взбираться на световые шары, которые доставляли их внутрь корабля. Другая команда отправилась на борт корабля комиссии, который, по всей видимости, должен был лететь на золотую планету, на которую нам с Лином так и не суждено было попасть. "Нам пора прощаться", сказала Коко. В её глазах стояли слёзы. Мы все трое обнялись. Старик тоже подошёл к нам проститься. "Куко, а что же ты будешь делать дальше?" спросил я. "Надеюсь, что смогу снова вернуться на исследовательский корабль. И кто знает, может быть, мы снова увидимся в вашей солнечной системе". "Это можно", сказал Лин, только без Фей и директора. "Да", сказал старик. «Им предстоит большая работа! Раская не вещь трудная, уж поверьте мне!» Он взял своего сына за руку, и они отправились к кораблю комиссии. Коко еще раз обняла нас с Лином и побежала догонять старика и его сына. «Мы пошли к страусу, чтобы поскорее занять место на спасательном корабле».